и поэтому в срединис не распространены самоубийства. И вот она такая красивая, такая, для него несомненная, пойдёт по саду, они встретятся, заговорят о зверях. Эти стихи мы читаем в день его памяти. Будущее тридцатый век, до которого не дотянишься, не увидишь его, как бы ни была длинна шея. Будущее несомненное. Будущее, которое примет наш сегодняшний день. Без Александрийского стиха будущее, будущее сыстенной поэзии, он чувствовал его в своём владении. Воскреси! Своё дожить хочу, чтоб не было любви служанки за мужец в похоти, хлебов, постели, проклёв, став слежанки, чтоб всей вселенной шла любовь. любой поставленной далёкой целью. И к цели этой лежит дорога общая с дорогой великой. Было трудное время. Через несколько лет приехала Мэри Пикфорд. Она приехала с Дугласом, у которого щёки были такие, что за ними не было видно шеи. Она ехала мимо бедных полосатых полей. С ней вместе ехал оператор, снимая её уже немолодую и толстовой её славного и уже уходящего и славы мука. Поезд бежал, бежали жёлтые станции, на вокзальных площадках люди кричали, махали кепками. Девушки в кофточках, сшитых из полосатых шёлковых шарфов, приветствовали Мэри. На вокзале собралось 1015 людей, весело на столбах перона Не молодые люди с высоко подтянутыми брюками, люди в пиджаках, застёгнутых на одну пуговицу, и в серых из бумажного коверкота рубашках приветствовали знаменитую американку. Толпа бежала за автомобилем, в автомобиле Мэри с открытыми пыльно-золотистыми волосами. Ночью пошли на Красную площадь. Вверх поднимались купола церквей, похожие на тесно сдвинутые кегли. пропустили в Кремль. И Дуглас залез в большую пушку, как когда-то залез Макс Линдер, но в пушке было не смешно. Город был очень серьёзный, и актёры не решались на развязность. Во дворце труда Дзержинский спорил с троцкистами о контрольных цифрах, и Маяковский воспевал потом его жизнь, сожжённую за революцию. В газетах говорили о том, быть ли о трубам или хуторам, быть ли автомобилю или автотелеге. В театре шла Зойкина квартира. В кино шла шестая часть Света Зиги Вертова. В картине мыли баранов в море, охотники черадействовали, приседая перед выстрелом соболя. Большая, разнокультурная, кастрополосая страна проходила через экран. Маяковский любил хронику, хвалил Зигу Вертова. Он любил поэзию, свой парус, поставленный в ветер времени, и цель свою — счастливое человечество. Он любил Пушкина и очень обижался на картину Гардена «Поэт и царь». Там поэт писал стихи так — подойдет, присядет к столу и сразу напишет. Я, мол, памятник себе поставил не рукотворный, а памятники совсем не так ставятся. Маяковский обиделся за Пушкина как за своего товарища. На Страстной площади, около большого плаката, стояли два чучела, изображающих Пушкина и Николая. А Маяковский проходил через этот город, который ещё не весь был городом будущего. Приходил на Страстную, которая ещё не была площадью Пушкина, думал о Пушкине, писал стихи о любви, о ревности, о Дантесе. о том, как трудно работать поэту, даже имеющему небольшую семью. И шёл дальше по Тверской, которая теперь улица Горького, шёл к площади, которая сейчас его имени. Он шёл в театр. Он собирался ставить пьесу. Но сперва поговорим о кино. Кино Маяковский любил хроникально, но организованно хроникально и сюжетно. Сюжетом ему было трудно, он лирический поэт, и у него лирический сюжет, он сам герой своих вещей. Его тема — поэт, идущий через горы времени. В кино он любил самую специфику кино. Он не собирался играть с киноаппаратом, но театр, как и слово, —